Глава девятая. Настоящий книжный змей. Милан сделал глубокий вдох. Если все это время директриса следила за ним, то ей должно быть известно, что он на самом деле человек. Но почему она его до сих пор не разоблачила? Что же она задумала? Будем продолжать н а б л ю д е н и е Решительно заявил он. Только так мы сможем все выяснить. Но директриса не должна ничего знать. Может построить ловушку для м о т ы л ь к а предложила Иси. Мальчик улыбнулся. Хорошо, когда рядом верный друг. Думаю, не стоит. поразмыслив ответил он. Но возможно, мы найдем способ его отвлечь. Отличная мысль. Кивнула Гремлинша. Думаю, животные чары сделают свое дело, и я даже знаю, кто неплохо ими владеет. Друзья подкараулили двойняшек Фриду и Берту после факультатива барышни с боярышником, к о т о р ы е они сами вели. Выслушав Иси и Милана, Перхты хихикнули и о чем-то перещелкнулись. Можно заставить его думать, что на него охотится лунный кот и пытается его съесть, предложила Берта, а может быть Фрида. Ну, зачем же так сразу? возразила Фрида, а может быть Берта. Лучше н а с л а т ь на него любовные чары. Тогда м о т ы е ё к будет стараться собрать побольше звездной пыли для своей воображаемой возлюбленной, и на вас у него времени не останется. И вы готовы сделать это ради нас? с надеждой в голосе спросил Милан. Ну, конечно. Хором присвистнули сестры. Да нас червями не корми, только дай поколдовать. Не волнуйся, скоро мотолёк от тебя отстанет. Спасибо, с облегчением выдохнул мальчик. Значит, у него появится возможность передвигаться незамеченным. Что теперь? поинтересовалась Иси, пока они спускались на первый этаж. А теперь надо выяснить, кто заперт в подвале, ответил Милан. Наверняка есть какой-то справочник. Посмотрим в библиотеке. Ну и ну, пробормотал проплывавшим мимо них огонек в юнок. А вы смелые ребята. В каком смысле? недоверчиво покосился на него Милан. Вот так просто взять и пойти в библиотеку я бы не решился. А что такое? начал было Милан, но в юнок уже скрылся за поворотом. Просто попробуем, решительно произнесла Гремлинша и потянула приятеля за собой. б и б л и о т е к а р ш а м а д а м Жаропых оказалась настоящим драконом в юбке, в прямом смысле слова. С книгами обращаться бережно. пыхнула она, обдав мило на язычками пламени, не загибать уголки и никаких жирных пятен, а не то съем. Эти книги н а с т о я щ е е с о к р о в и щ и я в них все буквы знаю на перечет. Горе вам, если осмелитесь что-нибудь украсть, даже самую крохотную пылинку, самую маленькую з а п я т у ю Мы все уяснили. Запинаясь, выдавил из себя Милан под пристальным взглядом остромордой зеленовато-желтой драконихи. А с едой сюда можно? С наивной улыбкой поинтересовалась Гремлинша. Из глотки дракона раздалось такое рычание, будто где то вот-вот взорвется паровой котел. Да я просто спросила, пискнула Иси. г л а з вас не спущу, проворчала мадам ж а р о п ы х и поползла к своему столу. нацепив на морду очки, она погрузилась в вампирскую сагу. Ничего себе, прошептала девчонка. Никогда не думала, что мне встретится настоящий книжный змей. Книжный змей? переспросил Милан, все еще краем глаза поглядывая на библиотекаршу. Ну да, кивнула Гремлинша. Знаешь, бывают чудовищные змеи, стерегущие золото, а это стережет книжки. Надеюсь, среди них окажется та, которая нам нужна. Еле слышно буркнул Милан. Вдоль стен школьной библиотеки тянулись бесчисленные стеллажи, уставленные книгами на всевозможные темы, от основ устрашения до травничества продвинутого уровня. К читальному залу примыкал небольшой зимний сад с выходившими в парк высокими окнами. Можно было устроиться с книжкой в одном из плетеных кресел. Если бы не постоянное раздраженное шипение драконихи, здесь было бы вполне уютно. Иси с тут же набрала целую стопку классификаторов нечисти. Милан отыскал монстроварство для чайников и запретные эксперименты для начинающих. Вскоре из зеркала, висевшего неподалеку от стола мадам Жерапых, в ы с у н у л а с ь зеркалица, по-прежнему крайне взволнованная таинственным экспериментом номер тридцать семь А и решившая оказать моральную поддержку. В любом случае это не непальские етти и не арктический снежный демон. Спустя некоторое время воскликнула Иси: они тоже белые, но у них нет рогов. Тишина в библиотеке. пыхнул а м а д а м жаропых и не древнегреческий с а т и р тихо п р о ш е л е с т и л а Амалия у них козлиные рога а не оленьи посмотрите сюда обрадованно прошептала Гремлинша тут есть статья про шишик перепугавшись Милан выдернул у нее из рук книгу и захлопнул кто знает что там про шишик написано надоело уже оправдываться Может, нет вообще никакого смысла смотреть в справочнике, потому что такого существа никогда и не было. Доктор н о к т ю р н сама его создала. Кажется, нашла. Взбудораженно п р о ш у р ш а л а Зеркарица и заправила з а у х о падавшую на глаза, прядь. Мадам ж а р а п ы х издала предупредительный пых. Не удостоив злобствующую библиотекаршу и взглядом, Милан глянул через плечо Амалии. В книге было изображено гигантское чудище метра три-четыре высотой, всклокоченное синевато-белой шерстью и л е д я н н ы м и рогами на голове. Это он! – вскричал Милан и тут же получил очередное предупреждение. Только тот в подвале намного меньше, наверное, детеныш, шепотом прибавил он. И кто же это? – спросила Иси. Американские вендига. произнесла Амалия. По всей видимости, дальний родственник наших оборотней обитает в далеких лесных чащах и практически не исследован. Единственное, что о нем известно, это дикое и неистовое чудище. Тот в подвале читает книжки. Не похоже, чтобы он был диким и неистовым, усомнился Милан. Но колотил в дверь он вполне себе неистого. Напомнила Иси. Кроме того, здесь сказано, что виндига чаще всего яростно рыщут по лесу. Полночный вестник, озарила Милана. Вот почему существо показалось ему знакомым. Тишина! Прошипела дракониха и ударила по полу змееным хвостом, покрытым шипами. Зеркалица и Гремлинша уставились на Милана в недоумении. Помните, а н г переводил статью на занятиях у двойной Лотты. В полголоса произнес мальчик. Там говорилось о рогатом монстре, которого видели в ближайшем лесу. Вряд ли это совпадение. Наверное, доктор н о к т ю р н поймал а его и теперь проводит сверхсекретный эксперимент, предположила Амалия. Не исключено, п р о в о р ч а л Милан. Ну а я тут при чем? Для чего она следит за м н о й и записывает все в журнал? Тут где-нибудь говорится, что в и н д и г о получаются в результате таинственных экспериментов? Вроде нет. Покачала головой зеркалица. Но я могу почитать по внима. д о в о л ь н о Рыкнула мадам ж е р а п ы х в одном г н о в е н и е оказавшись рядом с ними. Из ноздрей у нее вырывались струйки сернисто-желтого дыма. Вон из библиотеки! Вы производите больше шума, чем л е п р е к о н с к и й оркестр на масленицу. Но мы, мы ведь еще не закончили, слабо запротестовал Милан. В этот момент распахнулась дверь, и в библиотеку стремительно вошел скелет Артур, держа в руке бутылочку с водой. Питье есть запрещено, громыхнула мадам Жаропых. Но Артур не обратил на нее ни малейшего внимания. Замерев посреди зала, он достал из-за спины черную металлическую банку. Ой, мама, съежилась Иси. Это же п о д л и н н ы й подручный переполошник. Скелет неторопливо перевернул бутылку д о н ы ш к о м вверх. Милан с подозрением прищурился, что это за маленькие прозрачные существа у него на плечах. Тут в черную банку полилась вода. Подлый и н н подручный переполошник оправдал свое название. Из него с шипением и свистом посыпались разноцветные сверкающие огоньки, заполняя все пространство. С улюлюканьем и визгом они опустошали полки и переворачивали кресла. Несколько огоньков, треща точно взбесившиеся петарды, стибрили прямо с носа драконихи очки и спрятали на люстре. Иси зажала руками рот, чтобы не расхохотаться. Амалия с перепугу растворилась в зеркале. Милан подскочил и ринулся Картуру, уворачиваясь от летевших в него книг. "А ну прекрати!" крикнул он, схватил скелет за кослявую т руку и вырвал подручный переполошник. Ничего не изменилось. Мальчик повертел банку и обнаружил на донце крохотный регулятор. С одной стороны шкалы была отметка "скучные буночи", с другой "подлинный переполох". Стрелка была вывернута до упора. Милан открутил колесико обратно на "скучные буночи". Своим шипением огоньки стремительно спрятались в банку. Не прошло и десяти секунд, как все угомонилось. Милан о стал стоять я с посреди разоренного читального зала с подручным переполошником в руках, в двух шагах от скелета, не подающего никаких признаков жизни. Всюду были разбросаны книги, в глубине виднелся перевернутый шкаф. Произнес кто-то у него за спиной. п о ч у я в неладное, Милан медленно обернулся. На него уставились два крохотных, но очень свирепых желтых драконьих глаза. За это я тебя точно съем, торжествующе п р о ш и п е л а мадам Жаропых. Но это, это не я, отшатнувшись, воскликнул мальчик. Дракониха угрожающе двинулась прямо на него и замерла в изумлении. В дверях возникла доктор Ноктюрн в сопровождении инспектора Затхлуста. Разорение библиотеки с использованием запрещенных переполошников, пробормотал инспектор и черкнул что-то в книжечке. Это не я, это Артур, запротестовал Милан. Использование школьного прислужника не по назначению, удовлетворенно п р и с о в о к у п и л задхлуст. У скелета на плечах сидели два каких-то существа. Расстроено буркнул Милан. Он и сам знал, что никто не поверит. Прозрачные такие, они явно им управляли, а теперь исчезли. Прозрачные существа? Приподнял бровь инспектор. Бровь тут же отвалилась. з а д х л у с т наклонился, поднял ее и пришлепнул обратно. Подозрительно, похоже, на полтергейстов. А как известно, полторгейсты появляются только там, где не все в порядке с пуганием. Так и запишем подозрение на недостаток пугательных предметов в расписании. Сделав пометку, он подвел жирную черту, еще одну и еще, прежде чем убрать записную книжку в портфель. Тот жадно к л а ц н у л зубами. Благодарю, вы очень помогли, произнес инспектор и развернулся, чтобы уйти. Разрешите о т к л а н я т ь с я взглянув на директрису, задхлуст приподнял шляпу и растворился в воздухе. Валерия н а к т ю р н невозмутимо взирала сквозь монокль на царивший в библиотеке бедлам. Ее тень в ужасе р в а л а на себе волосы. «Исидора и Сидор и Милан, это ваш первый визит в библиотеку? Первый, прошептал Милан. Разве я не далее, как вчера? Не просила вас по возможности избегать происшествий? вздохнула директриса. Помогите, мадам ж а р о п ы х с уборкой. После завтра нам нанесет визит главный инспектор. Мы не можем встретить ее таким беспорядком. И нет, мадам ж а р о п ы х есть учеников не разрешается. Об этом мы с вами уже говорили. Прибавила она и стремительно удалилась. Под пристальным взглядом книжного змея мальчик и Гремлинша принялись убирать книги на полки. Работы им предстояло немало.